Глава третья Магазин подарков пропустить было невозможно. Маленькая лавочка, универсам, супермаркет? Не-а! Здоровенный дворец с золотой лепниной и вывеской подарки на весь фасад. Размером с городской квартал пафосный и кричащий. Он ошарашивал, будто слон, раскрашенный под хохлому. «Добро пожаловать!» Прямо с порога к нам подбежал консультант, еще один темный эльф. «Мы всегда рады видеть темно-брачных в нашем скромном магазине. Ищите что-то конкретное?» «Нет, просто смотрим». Клэр потихоньку толкнула меня локтем и глазами указала на бесконечные витрины и полки. «Обход нашего магазина», — улыбнулся консультант, — «занимает около дюжины дней с перерывами на обед и сон». «Для этих случаев у нас предусмотрены мини-гостиницы и рестораны. Вы можете их найти по указателям». «Мммм...» «Что-то я не готов к такому суровому шопингу». «Разрешите мне помочь вам!» Консультант не собирался отступать. «У нас есть специальные комплексные решения. От десяти 10 до тысячи гостей и более. Специально подобранные наборы памятных безделушек». «Приятных на ощупь вид. С гравировкой о вашей свадьбе, в красивой упаковке и с доставкой до порога». «Надо брать», — шепнула Клэр. «А то мы здесь застрянем, если сами будем выбирать». «Ага», — я кивнул. «Показывайте, что у вас там». Эльф отвел нас в уютный кабинет. «Диванчики, подушки, ковры. Разрешите на минуточку ваш амулет». Продавец взял безделушку и провел над ней пальцами, закатив глаза. «Владыка!» — он низко поклонился. «Это большая честь видеть вас и вашу невесту в нашем скромном заведении. Сейчас я все для вас подготовлю. Не желаете ли кауафия?» Не дожидаясь ответа, нам тут же принесли поднос. Фарфоровые чашечки, кауафейник, печеньки в хрустальные вазочки «Так что там с подарками?» «Да-да, я уже посмотрел!» Эльф вежливо улыбнулся. «Вам как обычно?» «Что, простите?» «Комплект владыческий свадебный большой. Ваши предки всегда брали на свадьбу именно такой. Мы его улучшили как раз на днях, обновили содержание в соответствии с модой. Не извольте беспокоиться, все гости останутся довольны!» Мы с Клэр переглянулись. «Предки, значит». «Заверните, берем». «Отлично, не беспокойтесь, упакуем и доставим грузовым порталом. Мы на этом деле сорона съели». «Подарки для врагов в каком количестве брать будете?» «В каком смысле? Врагам подарки?» «Да», — подтвердил эльф без тени сомнения, — «согласно традиции». «Странные обычаи, зачем врагов радовать?» «Смотря что отправлять!» Эльф хихикнул. «Существует специальное искусство, как обидеть свадебным подарком. У нас целый отдел посвящен этой теме. Катышки соронов в красивой упаковке, сломанное оружие, отстающие часы, дырявые носки, оторванные рукава от шелковых камзолов». Я прищурился, раздумывая. «А почему бы и нет?» Например, подарю голодону варежки, которые он сам шил у меня в подвале. Кузену отправлю пустую коробку для хранения короны. Кстати, а ведь это великолепная мысль. Знаете что, уважаемый, сделайте мне штук 100 пустых коробочек». «Пустых?» «Именно, не заслужили враги, чтобы я им подарки рассылал. Но и традицию не будем нарушать». Эльф покачал головой. «Вы действительно коварный владыка. Пустые коробочки, говорите? Сделаем. Если не возражаете, мы добавим к себе в ассортимент такой подарок. Будет называться «Владыческий коварный». Пять процентов с продаж за идею». «Ну...» — эльф поджал губы. «Мы же не гоблины. нас за что?» «За ухо». «Шучу, не надо бледнеть», — я рассмеялся. «Ты будто и не тёмный вовсе». «Отвык!» — консультант развёл руками. «Я же по развлекательной части. Пугать и пугаться не очень люблю». «Ладно, ради торжества пусть и вам будет подарок. Пользуйтесь владыческим коварным просто так». «Ваня!» — шепнула мне на ухо Клэр. «Надо отдельные подарки для близких». «Точно!» — согласился я и повернулся к эльфу. «Где у вас отдел с уникальными вещами для друзей?» «О, да, конечно!» «Прошел следовать за мной!» «Чего здесь только не было!» «Подушки, дарящие сны по заказу», «Тапочки, делающие массаж», «Мехомагические летающие сороны», «Местный аналог пегасов». Магические ёжики-пылесосы, мило пыхтящие во время уборки, волшебные лампы, исполняющие желания. Неограниченное количество, но исключительно хозяйственной направленности. Колдовские карандаши для тех, кто не умеет рисовать, но очень хочет. И тысячи других забавных и полезных вещей, созданных магией. У нас с Clare глаза разбежались от такого обилия всякой всячины. И где-то час мы просто разглядывали диковинки. А консультант ходил за нами и пояснял, что для чего нужно. В конце концов мы взяли себя в руки и выбрали подарки. Для дитя тьмы – огроменное шоколадное яйцо. По заверению консультанта, внутри прятался небольшой голема-дракон, умеющий пыхать иллюзией пламени. Мумию я подобрал флягу со встроенным портальным напиткопроводом в лучшие погреба эльф Дорада. «В цену включено среднее потребление напитков на протяжении 50 лет», уточнил консультант, демонстрируя не маленький ценник. «Я постарался не улыбаться. Дедушка вам покажет, что такое мумия потребления на протяжении веков. Как бы ни опустили ваши погреба раньше срока. Пока я выбирал флягу, Клэр нашла подарки для бабушки и шагры». Одной магическую брошь со встроенной функцией слежения за внуками, другой косметичку размером с чемодан. «Там только самое необходимое!» Девушка пожала плечами в ответ на мой недоуменный взгляд. А вот у Рубуки презент нашелся в отделе шуточек и приколов. Невзрачные медальоны в виде оскаленной головы хищника. Я бы не обратил на него внимания, но вмешался консультант. «Детская игрушка для темной костюмированной вечеринки». Эльф надел цепочку с медальоном на шею и нажал на железный глаз. Тут же изо рта у него полезли клыки. Очень качественная иллюзия. Можно изображать орка или другое дикое существо. «Обалдеть! Заверните немедленно! Надеюсь, ему понравится такая штука». «Ваня!» Ко мне подошла Клэр. Что-то я для Сени ничего подобрать не могу». «Я помогу!» Тут же влез консультант. «Скажите, для кого, и я тут же принесу вам подходящий подарок». «Для разумного домашнего монстра». «Хм...» Эльф нахмурился. «А что он любит?» «Поесть?» «Дайте подумать!» Консультант потер лоб, погладил подбородок, почесал в затылке и убрел куда-то за стеллажи. А через минут десять выскочил, размахивая цветастой тряпочкой. «Нашёл! Думал, не осталось, но одна штучка нашлась!» «Это что? Платок?» Салфетка! м «М-м-м! Не думаю, что она ему нужна!» «Синя облизывает, а не вытирает пасть!» «Да нет же, это салфетка – самобранка, обеспечивает небольшие перекусы в случае необходимости. Ассортимент не слишком большой, но питательный и полезный. Годится!» «На этом с выбором подарков мы закончили. Очень, знаете ли, утомительное дело. Даже эльф-консультант устал, бродил за нами вялый и с подсказками лез уже через раз. Заходите к нам еще!» Помахал он нам ручкой и выпроводил на улицу. «Домой?» Клыра гляделась вокруг и предложила. «Может, перекусим и погуляем? Здесь интересно, что-нибудь для нас подберем?» «Кажется, кто-то увлекся шопингом. Я не против, но сначала и правда пообедать бы неплохо». «Стоять!» — от громогласного голоса зазвенели стекла. На улице возникло волнение. Люди и эльфы всматривались в начало улицы, показывали пальцами и ахали. «Что там? Невеста сбежала? Орки разгромили магазин? Темные эльфы вспомнили славу боевых предков и взялись за светлых?» «Стоять!» Расталкивая зевак, на нас неслась огромная тетенька Огр. 3 метра роста, мускулы бодибилдера, синеватая кожа, клыки!» «Каким мог бы позавидовать урубука?» «Пятнистая леопардовая шкура на поясе и свадебная фата на голове!» «Вернись!» «За кем она гонится?» Мимо промчался невысокий зеленокожий гоблин. «Подлец! Вернись! Я все прощу!» «Нет!» – запищал Гоблин. «Мы так не договаривались! Ты мне присылала портрет эльфийки, а сама вон какая!» «А ты портрет эльфа слал!» – возмутилась на бегу Огрша. «Обманывал! Теперь женись, раз обещал!» «Нет, меня мама выгонит, если жена в пять раз выше ростом будет!» «Всё равно женись!» «А то я тебя!» Гублин сорвал с шеи амулет, нажал на нем что-то и растворился в яркой вспышке портала. «Ушел! Жигало, негодяй!» Угра с трудом затормозила, чуть не сбив случайных прохожих. Тяжело дыша, она начала оглядываться вокруг, бормоча под нос. «Сбежал, зараза!» Только и умеют обманывать, чужие портреты присылая. Ничего, все равно замуж выйду. Ее взгляд наткнулся на темного эльфа в красном костюме. Ты... А? Что? Замуж возьмешь? Я? Нет-нет, он замахал руками. Я женатый. Мне жена не разрешает еще раз. Угра заскрипела зубами и стала дальше оглядываться в поисках подходящей кандидатуры. «Ты!» — зелёный палец вдруг указал на меня. «Ты женись, ты холостой!» У меня даже дыхание перехватило, когда Огра шагнула ко мне, протягивая руки. «Хороший! Любить тебя буду! На руках носи!» Дослушать слушать любвеобильную гигантшу мне не случилось. Клэр схватила меня за руку и быстро повернула камешек на телепортационном амулете. Ух, и мы оказались в родном замке. «Хорошо дома, правда?» Клэр счастливо улыбнулась. «По эльф-дорадо в другой раз погуляем. У нас куча дел, готовиться надо. А то там личности всякие к чужому руки загребущие тянут». Тут я был совершенно согласен. Не люблю, когда меня трогают руками без разрешения. Особенно такими большими. Не успели мы выдохнуть, как появился распорядитель. «Вы уже вернулись? Что-то случилось?» «Нет, мы все купили». «Да», — Фуфиндуйский с подозрением на нас посмотрел. «Никогда бы не подумал. Обычно темнобрачные дня три в Эльфдорадо проводят. Но ничего, значит, у нас остается время не спеша провести до свадебные мероприятия». «Это какие?» «Девишник, мальчишник, и не надо так скептически хмыкать». Они предназначены не для развлечения, а чтобы обезопасить молодых от сглаза тайными обрядами, поэтому прошу отнестись со всей серьезностью. Ну, если от сглаза, тогда действительно нужное дело, будем проводить как положено. Первым делом необходимо назначить ответственных за проведение, желательно ваших близких знакомых. Мы с Клэр переглянулись и, не сговариваясь, ответили «Шагра и Бука». «Хорошо», — Фуфиндуйский сделал пометку в блокноте. «Во-вторых, пригласить участников. Даете мне список, а я обеспечу их одноразовыми порталами. Желательно, чтобы присутствовала дюжина человек». Я задумался, кого звать и наберу ли я столько. «Бука», «Мумий», «Сеня», «Дэймон». «Гуга позову, юрика Торквина, Кейри, Свена и Джина обязательно, ну и орков позову до да, кучи». У Клэр тоже особых трудностей не возникло. Родни у девушки почти не осталось, а вот университетских подружек целый вагон. «А больше дюжины можно?» – уточнила она. Распорядитель кивнул, и Клэр заполнила листок длинным списком имен. «Милый!» – попросила она. «Я только тебя попрошу, пока мы будем на девишнике гулять, не мог бы ты посидеть у себя в башне». «Боишься, что меня уведут?» «Нет, ты что, я в тебя верю!» Она чмокнула меня в щеку. «Но три десятка ведьм в одном месте — слишком уж опасная компания даже для владыки. Жаль, что я раньше этого не знал. Не стал бы свадьбу откладывать. Провели бы девишник во время осады». Глядишь нам с урубукой, и не пришлось бы даже за ворота выходить. А теперь придется в собственном замке прятаться от гуляющих на полную катушку ведьм. Впрочем, чего только не сделаешь ради любимой женщины.